Историческая проверка. Если я правильно определил, то примерно на скрещении нашего шоссе со старой, построенной ещё в моё время кольцевой дорогой, движение замедлилось. Приложившись к смотровой щели и жмурясь от разъедавшего глаза пота, я увидел, что полотно дороги здесь было широкое, и на нём В несколько рядов выстроились длинные очереди пары и газомобили, причем подбирались, видимо, по сортам. Крупные бронетранспортеры в одном ряду, помельче в другом, а совсем мелкие легковушки в третьем. Однако наша полоса по-прежнему оставалась свободной. Я сначала подумал, что нам просто повезло, но потом догадался, что эта полоса предназначена, очевидно, не для всех, а, может быть, только для таких важных персон, как я. Впрочем, я тут же понял, что бывают особо и поважнее. Неожиданно раздался дикий вой. Вася немедленно кинул нашу тяжелую колымагу на обочину, и мы встали на самом краю, едва не свалившись в кювет. Между тем вой быстро нарастал. И я увидел транспорт, знакомый мне по прошлой жизни. Мимо нас на огромной скорости, окружённые эскортом мотоциклистов, и выкрикивая что-то громко в говоритель, пронеслась с пылающими мигалками длинная вереница автомобилей старой конструкции. Первые и вторая машины были похожи на ЗИЛы моего времени, но второй ЗИЛ был соединён с идущим следом за ним чёрным автобусом, красными и жёлтыми шлангами. За автобусом шёл ещё один ЗИЛ с торчащими в разные стороны стволами пулемётов. При проезде этой кавалькады все мои спутники переизвзвездились. Смерч вздохнул и шепнул мне благоговейно: сам проехал. Кто сам, переспросил я. Гениалисимус? При этих моих словах Вася громко рассмеялся, а Смерч ответил очень серьёзно: "Ну что вы? Гениалисимус сам не ездит. Это председатель редакционной комиссии". Мы двинулись дальше. Вскоре снова страдались, и Смерчев сказал, что нам придётся выйти для исполнения неких формальностей. Я вылез из этой души губки, обливаясь потом и еле живой. При мне был дипломат, а огромный мой чемодан был поручен попечению Васе. Вытираясь платком, я увидел, что мы находимся перед не очень высоким, но длинным зданием. Небольшие окна плотно занавешены, а у железной двери стоят два автоматчика. Тут же была и вывеска: "Пункт вторичной проверки". Перед входом поехал большой парадик с прицепом, задние борт которого свешивались сырые сосновые доски. Одно колесо прицепа было снято, и два человека в коротких промасленных комбинезонах трудились над тоже снятый рессоры. Один держал большое зубило, другой колотил по нему кувалдой. При этом они вели не вполне понятный мне разговор. Тот, который держал зубило, неестественно повернув шею, взглянул из-под длинного козырька на небо и сказал: "Видать, сегодня обратно кино не будет". Другой тоже вывернул шею и согласился. Да, небо чересчур ясное. Сделав такое заключение, он промахнулся и ударил держателя зубила по пальцу. Тот вскочил, закрутился волчком и на знакомом мне до последнего слова в предварительном языке произнес такую... Красичною ути раду, что сердце моё не могло не порадоваться. Мои спутники переглянулись. Вася хмыкнул, смерчив насупился. Женщины сделали вид, что не слыхали, а отец Звездо не пробурмотал что-то осуждающее и переизвздился. Тем временем Дзержин подошёл к автоматчикам, один привидел его, взял на караул, а другой открыл дверь. Просторное помещение за дверью напоминало холл какой-то большой гостиницы, где ожидаются важные, может быть, даже международные конференции. Справа располагался ряд столиков с выставленными на них буквами русского алфавита. Мы с смертчевым подошли к столику с буквой К. Женщина-потолковник, не глядя на меня, записала фамилию, звёздное имя, отчество и спросила год рождения. — 1942, — сказал я, — 1940, — стала она писать, и тут же взорвалась. — Вы что тут, дурака, валяете? Вы думаете, нам тут делать нечего? Я из-за вас целый лист бумаги испортила. Я напишу по месту вашего служения, чтобы с вас за эту бумагу взыскали. Она уже собиралась выкинуть лист в корзину, но смерчев остановил ее и что-то шепнул ей на ухо. Она слушала хмуро. Затем на лице её отразилось крайнее изумление, она посмотрела на меня и всплеснула руками: "О, Гена! Неужели это вы? Тот-то я, смотрю лицо вроде знакомое, да я же вас только что по телевизору видела. Надо же! А как вы выглядите? Неужели 100 лет? На вид больше 60 никак не дашь. Небось в третьем кольце одними витаминчиками питаетесь?" в третьем кольце заметила, подойдя к пропаганде промонна, трудящиеся питаются исключительно вторичным продуктом. Ну, да, да, конечно, поспешила согласиться с ней регистраторша. Конечно, вторичным, но у них он, я слышала, витаминизирован. После того, как я заполнил короткую анкету, Мне было предложено пройти в дальний угол, где стоял длинный оцинкованный стол, на каких, по моим представлениям, патологоанатомы разделывают покойников. На этом столе в роли покойника находился мой чемодан, уже раскрытый и отчасти даже распотрошённый. Вскрытие производил крупный и довольно-таки упитанный майор таможенный, как я понял, службы Майор узнал меня сразу. Говорил он со мной очень заискивая, и многократно извиняясь, прошу прощения, виноват, точно извиняюсь за беспокойство. В принципе, мы вас ни в коем случае не стали проверять, но исключительно по незнанию вы можете провести что-нибудь такое, что, понимаете ли, извините. Ещё несколько раз извинившись, сообщил, что в моём багаже обнаружены Некоторые предметы к ввозу в москреп не разрешённый. Например, спросил я, стара я сдержаться невозможно. Например, вот это, сказал таможенник и взяв мой фотоаппарат Nikon, тут же его раскрыл. "Что вы делаете?" закричал я. "Вы же засветили плёнку. Разве у вас нельзя фотографировать? Что вы? Что вы?" Испугался майор. "Ну, конечно же, можно, особенно вам." Вам можно делать всё, кроме того, что нельзя. Пожалуйста. Он пододвинул ко мне аппарат. Фотографируйте на здоровье. Я только вот это вынул, а эти вы можете пользоваться сколько угодно. Вы что? Ненормальный, спросил я. Что я буду делать этим? Без этого гвозди забивать или колотить орехи ради гениализма? Он приложил руку к груди. Вы, святые вещи, можете делать всё, что вам угодно в пределах ваших потребностей, но у нас, извиняюсь, почтитно фотографическими аппаратами пользоваться разрешается, а с светочувствительными элементами нет. С этими словами он тут же выкинул на стол ещё шесть комплектов плёнки, которые я перед отъездом купил. кав кофе. Интересно, сказал я. Что за глупые правила? Вас что же в москарепе вашем вообще ничего нельзя фотографировать? Таможенник недоуменно посмотрел на смерть, ещё и опять на меня. И, "Извините, не понял?" сказал он. "У нас в москарепе можно фотографировать что угодно, где угодно и кого угодно, но только без плёнки". Ну — Как же так? — сказал я растерянно. — Я видел вашу газету, и там в фотографии. Они же делались не без пленки. — Совершенно справедливое замечание, — захихикал таможенник. — Но снимки в газетах делаются для государственных потребностей, а у вас потребности личные. Они знают, что можно заснять на пленку, а вы, я ужасно извиняюсь, можете не знать. И по незнанию можете отобразить какие-нибудь такие, понимаете ли, теневые стороны нашей действительности и тем самым привлечь внимание службы БЗО. Зачем же вам это нужно? При упоминании службы БЗО я оглянулся на Сира Махина. Он стоял как раз позади меня. Уступите ему, дорогуша, сказал мне Дзержингович. Лучше уступить часть и сохранить целое, чем потерять всё. Считая спор оконченным, таможенник отодвинул плёнки в сторону и продолжил свою работу. Мне пришлось тут же узнать, что я могу сколько угодно пользоваться своим магнитофоном, но не кассетами и не батарейками. Батарейки были вынуты из моего портативного приёмника фирмы Грюндิก. На счёт Утымевшихся у меня блокнотов и шариковых ручек майор совещался с кем-то по телефону, и мне эти предметы были великодушно оставлены. Но после этого майор вытащил на свет божий флоппи-диск с симовскими глыбами. — А это что? — Это? — удивился я. — Разве вы не знаете? Переглянувшись с генералами, таможенник пожал плечами. — Да? Я такого никогда не видел. Но компьютеры у вас есть? Конечно, есть, сказал Смерчев. Но у нас не такие, у нас большие компьютеры. Но это же не компьютер, попытался я объяснить. Это плёнка для компьютера. А для чего она нужна, спросил таможенник. Я сказал, что плёнку вкладывают в компьютер. и на нее записывают всякие там программы или тексты. — А на этой что записано? — спросил таможенник и стал рассматривать флоппи-диск на просвет, очевидно, надеясь разглядеть там какие-то буквы. — А на этой записаны романы одного предварительного писателя. — Да вы наверняка его знаете. Его фамилия Карнавалов. — Карнавалов? — Таможник вопросительно посмотрел на смерчева. Тот ответил ему пожатием плеч. "Как?" удивился я. "Неужели вы никогда не слышали фамилию Корнавалов?" Таможник смутился, к нему не Иванчик покраснел. "Ну как же?" сказал я. "Неужели вы даже в предкам Обох Корнаваловых не проходили?" Оказывается, нет. "Не слышали и не проходили." На, даже подумал я. Да кто бы мог себе это представить? Я в своё время думал, что люди в будущем могут забыть кого угодно, но только не Симовича. Бедный Симович. Стоило ли ворочея глыбы так напрягаться, чтобы через каких-нибудь 60 лет они стали совершенно безвестными? Ну, а раз так, что ж мне бороться за вещь, которая со временем утратила всякую цену? И когда таможенник отложил флаппи-диск в сторону, я не стал возражать. В конце концов, я не для того сюда приехала, чтобы раскидывать глыбы, которые никому не известны. Вот уж я дам почитать кому-нибудь свои книги. Тут как раз до моих книг и дошло. Они были у меня уложены на самом дне чемодана. Таможенник поинтересовался, что это за книги? И я не без гордости сказал, что это мои собственные книги. — Ваши собственные? — переспросила. — Ну да, — сказал я, — мои собственные. А что вас так удивляет? Видите ли, — стал помогать мне, кому не Иванович, — классик Никитич, слушайте. — Перебил я его. — Да перестаньте же вы называть меня этим идиотским именем. Если уж вы вообще не можете обойтись бесподобных крикчиков, называйте меня просто классик, но без всяких никитячий. В другое время я мог бы и промолчать. Но тут я был уж очень раздражён всеми этими странными и непонятными церемониями, от которых я за время своей жизни в диком капиталистическом обществе немного отвык. Хорошо, хорошо, сразу же согласился с мерчи. Если вы не к отчеству, мы будем называть вас просто Классик. Я только хотел сказать, дорогой Классик, что в нашем обществе нет частной собственности. У нас всё принадлежит всем, и эти книги тоже не могут считаться вашими собственными. Я был ужасно измучен. У меня болела голова от усталости, от жары. от того, что я не выспался и целую вечность не похмелялся, и от всех противоречивых впечатлений этого дня. Вы понимаете, сказал я с мячеву. Что бы вы ни говорили, эти книги мои собственные. Не только потому, что они принадлежат мне как вещи, но и потому, что я сам их собственную своей вот этой рукой написал. ле убедительности я даже потряс рукой у смертчевского носа надеюсь вы согласны что эта рука моя собственная и принадлежит мне а не всем вы оказывается собственник какетлю заметила и покачала головой пропаганды промоന്ന слушайте взмолился я обращаясь одновременно и к таможеннику и ко всем комписам что вы меня с ума сводите почему вы не разрешаете взять с собой мои книги я же не собираюсь торговать ими или как на них наживаться но может быть мне захочется их кому-нибудь подарить вы собираетесь их распространять В ужасе спросила пропагандист промон: "Что значит распространять?" Возразил я: "Не распространять, а дарить. Хотите, я вам подарю экземпляр?" "Мне зачем?" отшатнулась пропагандист в испуге. "Мне это не надо. Я на предварительном языке вообще не читаю". Я видел, что и они все взвинчены и возбуждены. Разговор наш давался им трудно. Но явить тоже не железный, тем более что день у меня был такой тяжёлый. Не выдержав всей этой глупости, я просто сел на пол, обхватил голову руками и заплакал. Надо сказать, что это со мной нечасто бывает. Я с детства не плакал, а эти комуняне за один день довели меня до слёз дважды. Я видел, Смерчев толкнул в бок Искрину Ромаన్నో И она кинулась ко мне. — Ну что вы? Что с вами? Ну зачем же плакать? Ну успокойтесь же, не надо плакать, не надо, миленький, дорогой Клашенька. — Клашенька! Я понял, что это уменьшительное от слова «классик». И вдруг мне стало так смешно, что у меня плач сам собой перешел в хохот. Я не мог удержаться, подавился от смеха, катался по полу. Все компасы растерянно топтались надо мною, и кто-то из них сказал что-то про доктор. Не надо никакого доктора, сказал я, поднимаясь и отряхивая колени. У меня уже всё прошло. Я всё понял и ни на что не претендую. Вы можете выкинуть все мои книжки хоть на помойку. Только объясните мне, к чему вы их так боитесь? Вы же сами мне сказали, что читали их в притком обох. Не читали, а проходили? Ласкву улыбнулся Смерчев. То есть некоторые знакомились с и подробнее, но другим учителя вкратце пересказывали затронутые вами темы идейных художественное содержание. Ага. Понял я разочарованно. «Вы мои книги проходили, но читать их запрещено, как и раньше?» «Ни в коем случае!» — решительно возразил Смерчев. «Ну зачем же вы так плохо о нас думаете? У нас ничего не запрещено. Просто наши потребности в предварительной литературе полностью удовлетворены». Тем более что и день на предварительной литературе часто была очень не выдержана заметила пропаганды промонн в ней было много метафизики гегельянства и кантианства и много даже кощунства против нашей коммунистической религии поддержал я молчавший до этого отец Звездоний и метод социалистического реализма которым пользовались предварительные писатели, сказала пропаганда Парамонна, партия давно осудила, как ошибочный и вредный, правилен только один метод коммунистического реализма. Да и вообще, сказал Смерчев, вы должны понять, дорогой наш классик, что за тот исторический промежуток, который отделяет наше время от вашего, наша литература настолько важна, выросла, что по сравнению с ней ваши писания, ну, всех ваших современников выглядят просто жалкими и беспомощными. Да, да, да, да, сказал Звездоний, и все они грустно закивали головами. Ну, всё-таки не все, опять защитил меня Серамахин. У него есть одна замечательная книга, который по своему уровню приближается, даже я бы сказал, к ранним образцам коммреализма. К сожалению, повернулся он ко мне: "Вы её с собой почему-то не привезли, но мы её найдём и поправим", подсказал Смерчев. "Ну да, немножечко поправим и, может быть, даже и издадим, перь издадим". А о какой книге шла речь, я не понял. Но спрашивать мне уже ничего не хотелось. И бороться не хотелось. Поэтому когда у меня изъяли планы Москвы, майки с надписью Мюнхен и жвачки, я даже не стал спрашивать почему. Мне всё надоело до чёртиков. И когда мне дали расписаться под списком изъятых вещей, я подмахнул его не глядя.